Глава 31. Весь воскресный вечер я посвятила оплакиванию своей злосчастной судьбы. Несправедливо со мной обошлись. Мобильник я сразу выключила, чтобы избавить себя от соблазна проверять его каждые пять минут. В глубине души теплилась надежда, что Флина думается и признает, что был неправ. Хотя бесполезно. Он не из тех, кто стал бы звонить и извиняться. Больше всего бесило, что он мне не поверил. Раз он считает, что я могла так поступить, то пусть катится ко всем чертям. Даже хорошо, что наши отношения не успели далеко зайти. В конце концов, я решила достать рождественские украшения и нарядить в гостиной ёлку. Харли восторженно рылась в мишуре и игрушках, а я включила музыку, надеясь радостно шагнуть вместе с Элтоном Джоном в Рождество. Не сработало. Когда всё было готово, Харли примостилась рядом со мной на диване, прижалась ко мне своей тёплой кучерявой головой и стала нежно лизать мою руку, отчего я начала жалеть себя ещё сильнее, и на глаза навернулись слёзы. В понедельник утром я встала с ощущением похмелья, хотя накануне ничего не пила. Собралась на автомате и пошла на работу. Видеть никого не хотелось. По дороге я быстро закинула Харли к родителям, сославшись на то, что у меня ранняя встреча, и я не могу задерживаться. Мама сказала, что на мне лица нет, и попробовала завести разговор о здоровом питании. «Я знаю, как это бывает у вас, молодых», — заявила она, окидывая меня критическим взглядом. «Вечно заняты, вечно куда-то бежите. Поесть нормально некогда. Что ты, к примеру, ела вчера на ужин?» Я пробормотала что-то невнятное о лазанье и объяснила свою бледность частым засиживанием на работе. Маму мой лепет не убедил. Она настояла, что сварит и завезет мне министроне, после чего последовал совет работать поменьше. Я припарковала машину за зданием богини, все больше распаляясь при мысли о поступке Кэрри. Однако уже в холле обида переросла в жесткую решимость. Я страстно желала докопаться до сути всей этой неразберихи, Не успела я перекинуться парочкой вежливых фраз с Коулом и Орион о выходных, как из стеклянной клетки главного редактора показалось довольное лицо Афины. «Леоне, зайди на минутку». Я поставила сумку, бросила пальто на стул и, прихватив блокнот, ручку и телефон, направилась в кабинет начальницы. Орион проводила меня тревожно-сочувственным взглядом. За футуристическим столом уже сидела Кэрри с бантом, как у Мини Маус. Вот вырвать бы у неё из волос этот огромный бант и отлупить им по её мерзкому лицу. Она уткнулась в блокнот. Веснушки практически слились с пунцовыми щеками. Афина плотно закрыла дверь, прошествовала креслу во главе стола и восторженно хлопнула в ладоши. «Значит, ты сумела втереться в доверие к Чендлеру?» «Никому я в доверие не втиралась», — ответила я, стараясь сохранять ровный голос. Я села прямо и в упор посмотрела на Кэрри. Как она могла, не посоветовавшись со мной? «Откуда ты узнала?» Процедила я сквозь зубы. Кэрри съежилась. «Услышала твой разговор в комнате отдыха». «Ну ясно, флин Я вжала ручку в стеклянный стол, чтобы сохранять спокойствие. «Браво, можешь собой гордиться». Кэрри заерзала в кресле. «Итак, незамедлительно принимайтесь за статью», — щебетала Афина, не обращая внимания на ледяную атмосферу в кабинете. «Сегодня же начни писать, Леоне, и возьми себе в помощницы Кэрри, ей не помешает набраться опыта». Я едва сдержалась. После всего, что я для неё сделала, помогла поверить в себя, а она мне вместо благодарности подлянку? Голова шла кругом. Я отчаянно соображала, под каким предлогом отменить или хотя бы отложить публикацию. Отсрочка дала бы мистеру Телботу и Лили передышку, а мне время что-то предпринять. Эти двое только-только начали общаться после стольких лет, и шумиха вокруг личности Чендлера им совсем ни к чему. Я принялась листать блокнот, делая вид, что проверяю записи. Мысли разбегались в разные стороны, но я твёрдо решила не уступать. Наконец, я заговорила самым уверенным тоном, на который была способна. «Афина, по-моему, с этим делом лучше не спешить». Начальница неодобрительно выпятила накачанную ботоксом губу. «Это ещё почему?» Я призвала на помощь все свои скудные актёрские задатки. «Во-первых, чтобы не сглазить. У меня наклёвывается ещё один потенциальный эксклюзив». Кроме того, не мешало бы выверить несколько моментов в связи с историей Чендлера, чтобы не ударить лицом в грязь. И я широко улыбнулась. «Мы же профессионалы, правда?» Я не сводила взгляда с Афины, всеми силами излучая уверенность. Даже использовала одну из её любимых фраз. «Мы долго смотрели друг на друга, как на поединке в гляделке». Наконец, брови Афины поползли вверх. «Звучит многообещающе». «Вы не пожалеете». Рядом с Афиной Кэрри смотрелась, как медведь на льду. Она все еще боялась поднять на меня глаза. «Может, хоть намекнешь, а с какой области?» Попыталась прощупать почву Афина. «Пока не могу. Скоро вы все узнаете». «Как только у меня родится хоть какой-то план». «Я вас не отговариваю публиковать новость про Чендлера», уточнила я. Просто прошу немного времени, чтобы не оставалось непроверенных фактов. Афина откинулась в кресле и сцепила пальцы. «Ладно, даю тебе неделю, не больше. Уложишься?» Я подавила вздох облегчения и постаралась ответить с хладнокровием самой Афины. «Уложусь, спасибо». Выйдя из кабинета, я шумно выдохнула. Оставалось лишь придумать, как потопить сенсацию Чендлера подумаешь, делов-то». «Леони?» Кэрри переминалась ноги на ногу возле стола Орион, хлопая своими коровьими ресницами. «Что?» — не глядя на нее, сухо спросила я. «У тебя есть минутка?» «Для тебя нет. Чтобы мои слова попали в печать?» Ее нижняя губа дрогнула. «Пожалуйста, Леони». Я уставилась на нее застывшим взглядом. Ты имеешь полное право меня ненавидеть. Но, пожалуйста, выслушай, и я от тебя отстану». Она вот-вот готова была разрыдаться. Я заметила, что несколько коллег подняли голову от экранов и наблюдали за нами. «Ну хорошо», — закатив глаза, сдалась я. «Пойдём в комнату отдыха. Ты там как у себя дома». Кэрри покраснела. Я понимала, что веду себя ужасно, но ничего не могла с собой поделать. Я не могла простить ей предательство, из-за которого Флин считал, что я его выдала. Эта мысль каждый раз как нож вонзалась мне в сердце. Не успела за нами закрыться дверь, как Кэрри бросилась ко мне со слезами на глазах. «Прости меня, Леони, я правда не хотела». Я устала провела рукой по спутанным кудрям. «Какого черта, Кэрри? Я думала, тебе можно доверять!» Она жалобно всхлипнула. «Все вышло случайно». Я собиралась с тобой поговорить, но Афина опять на меня наехала и стала кричать, что я сплошное разочарование. Она размазала по щеке слезу. Я, видите ли, не оправдала возложенных на меня надежд. Кэрри прерывисто вдохнула. Понимаешь, я так разозлилась, что совсем перестала соображать. Хотелось во что бы то ни стало доказать ей, что она не права. Кэрри сглотнула. Перед этим я случайно проходила мимо и услышала твой разговор с симпатичным темноволосым парнем. С Флином. Плечи Кэрри поникли под тяжестью вины. «Вы что-то бурно обсуждали насчёт его дедушки, автора стрит -арта. Сначала я ушам своим не поверила». Кэрри уставилась в пол и ещё больше покраснела. «Когда парень ушёл, я выяснила по книге регистрации посетителей его имя. Я, естественно, не собиралась ничего говорить о Фине, но она припёрла мне к стене, и у меня отказали тормоза». Её бутылочные зелёные глаза смотрели куда-то в сторону. В тот момент я думала только о том, чтобы не казаться тёте полным бездарем. Что ж, поздравляю, теперь у тебя в кармане сенсация года, если не десятилетия. не слабый подарочек к Рождеству. Надеюсь, ты довольна? Она покачала головой и всхлипнула. Тебе не только удалось выяснить, кто такой неуловимый Чендлер, но и подставить меня, прошупила я, не скрывая своей ярости. «Мало того, что парень, который мне нравился, считает меня подлюгой ради карьеры, готовой продать собственную бабушку, так я еще должна изобрести способ не допустить публикации этого эксклюзива». Я перевела дыхание. «Если информация просочится в печать, пострадают люди, которые мне дороги». Леони, я могу как-то помочь?» Пролепетала она, распахнув свои изумрудные глаза. Я сухо усмехнулась. «Извини». По-моему, ты уже достаточно напортачила. Остатки самообладания окончательно оставили Кэрри. Ох, только не надо реветь. Плакать должна я, а не ты. Я никак не могла забыть обиду, застывшую в глазах Флина, когда он решил, что я соврала ему и его семье. Мысль о том, что он считает меня обманщицей, была невыносимой. Хотя кому, я объясняю, ведь ты доказала тете, что она не права, и это главное. Ура! Кэрри громко сглотнула слезы. Передо мной опять возник образ Флина. Он вчера даже не попытался позвонить. И хуже всего, я его понимала. Он наверняка считает, что я заполучила желаемое. — У меня работа стоит, — буркнула я. — Да и тебе, наверное, пора. — Прости, Леони, я обязательно заглажу свою вину, — пролепетала Кэрри мне вслед. — Вот увидишь. Я поплелась к своему столу, грустно глядя на капли дождя, в унисон моему унынию, стекавшие по окнам офиса, как вдруг звонок мобильного вывел меня из транса. Незнакомый номер. Я опустилась на рабочий стул. «Леоне? Леоне Бакстер?» — раздался смутно знакомый, встревоженный голос. «Да, это я». На том конце вздохнули с явным облегчением. «Говорит Лулу -Лу Старк, мы встречались на той неделе». Я села ровнее. «Да, помню. Добрый день». «Не очень-то добрый», — отозвалась собеседница, понизив голос. «А что такое?» — собеседница, приглушённая и торопливо заговорила. «Я записала на телефон разговор своего агента Сета Гордона. Думаю, вам стоит послушать. Мы сможем пересечься?» «Конечно», — ответила я. «Только у меня есть встречная просьба». «Какая?» «Не могли бы вы захватить с собой пару образцов из гамма «Звездная пыль»?» «Хочу кое-что проверить»,